Наиболее часто встречающиеся ошибки. Первое. Грубое, болезненное выполнение приема. Второе. Проводит растирающие движения со скольжением по коже, а не вместе с ней. Третье. Растирание прямыми пальцами, а не согнутыми в межфаланговых суставах. Это болезненно для пациента и утомительно для массажиста. Четвертое. Выполняя основные разновидности приема, делать не одновременные фазы двумя руками, наподобие плавания вместо стиля «кроль» стилем «брас», а попеременно.